сообщая о своих успехах, как о покупке русских мехов. Соболем в переписке обозначался Бестужев, рысью Мария Терезия. Дугласу предстояло, минуя Бестужева, добраться до Воронцова. О разногласиях Бестужева с его заместителем в Версале знали. И сообщить ему, что король Франции предлагает русской императрице тайную и прямую переписку, минуя дипломатические каналы. Упомянутый выше Мишель устроил Дугласу тайную встречу с вице-канцлером, и хотя тайный посланник не предъявил письменных полномочий, Воронцов поверил ему и сообщил о предложении короля Елизавете Петровне. Затем Дуглас вернулся в Париж, по дороге водогнала письмо мишели и самого Воронцова о том, что русская страна готова продолжить тайные контакты с Францией. В феврале 1756 года Дуглас был снова послан в Петербург для того, чтобы расширить тот дипломатический прорыв, который ему удалось совершить в 1755 году. Начались тайные переговоры с Воронцовым, который проникался все большим и большим доверием к Дугласу. Наконец, 7 мая 1756 года Дуглас был приглашен к вице-канцлеру, и тот вручил ему официальный ответ от имени императрицы о ее благосклонном отношении к намерениям Людовика XV восстановить нормальные отношения с Россией. О тайной миссии Дугласа не знали ни в Вене, ни в Берлине. Как мы видим, несмотря на прусские пенсионы, Михаил Воронцов, когда нужно, умел держать язык за зубами. Не знал об этом даже сам Бестужев. А шпионы его имелись повсюду, на границе, в портах, в учреждениях, при дворе. Вся эта операция показала, насколько эффективна французская тайная дипломатия, называвшаяся «Секрет короля». С тайной операцией в России связана известная легенда о шевалье Деоне. Согласно легенде, в свой первый приезд в Россию Дуглас привез с собой племянницу Ливи де Бомон и, возвращаясь в Париж, оставил девушку на печенье друзей. Воронцов представил юное создание ко двору. императрицы падкой до всего французского, девице понравилась Вскоре она стала фрейлиной и жила в одной комнате с юной же графиней Екатериной Воронцовой в замужестве знаменитой княгиней Дашковой. И вдруг наступил ужасный момент. лии заявила своей подруге Катеньке, а потом и императрице, что она вовсе не девица, а мужчина, сподвижник Дугласа. И что вся эта операция с переодеваниями нужна была только для того, чтобы проникнуть во дворец и сообщить государыне о страстном намерении Людовика XV восстановить отношения с Россией. Елизавета была в восторге от проделки ловкого француза и послала его в Париж с известием о том, что раскрывает свои объятия христианишему из королей. «Все это выдумка». За исключением того, что во второй приезд в Россию в 1756 году Дугласа сопровождал секретарь Шевалье де Он, личность этого элегантного, субтильного господина, прекрасного артиста, писателя, отважного дуэлянта и воина не лишена некоторой экзотичности. Он действительно любил переодеваться в женское платье, и его безбородое, румяное лицо, тонкий голос, грация и вкус делал его неотразимой женщиной. Известно, что много лет спустя, после возвращения из России, он и умер в женском платье. Проведенная властями экспертизы показала, что шевалье был мужчиной. По-видимому, с этой страстью переодеванию и перевоплощению и связана легенда о прекрасной Лии де Бомон. Как всегда бывает, жизнь прозаичнее легенд. в Восстановление русско-французских отношений шло весьма тяжело. В надвигающейся войне обе страны хотели добиться минимума невмешательства партнера по переговорам в возможный конфликт на стороне противника. О взаимной любви и дружбе никто и не мечтал. Для контактов с французами в Париж был послан русский представитель, надворный советник Федор Бехтеев, доверенное лицо Воронцова. О подлинной цели миссии Бехтеева Бестужев также не знал. Бехтеев присылал ему малозначительные депеши, основную же и секретнейшую переписку он вел непосредственно с Францовым, а тот докладывал самой Елизавете. Она очень интересовалась депешами Бехтеева по двум причинам — и как государыня, и как кокетка. Не забудем, что Бехтеев — тот самый дипломат, который упомянут выше как покупатель модных корсетов и чулок для государыни. К переговорам с французами в Петербурге довольно скоро подключился фаворит императрицы Иван Шувалов, который стал главой французской партии при русском дворе.